Мы слышим эти термины в употреблении журналистами и телеведущими тогда, когда речь заходит о кирпичиках вселенной, о силах и законах, лежащих в её глубинных процессах и явлениях. Между тем, уже давно элементарные частицы не рассматриваются физиками как таковые. Кирпичики это один из мифов старых предасудков, который нашим современным посвящённым учёным развенчивать просто некогда. Протон, нейтрон и электрон как начало это миф, пустой звук, ничто и мы узнаем об этом, если поинтересуемся их последними умозаключениями. Мы все слышали об Эйнштейне. Многие из нас слышали о его теории относительности. Некоторые из нас, не физиков, знают, о чём она говорит. Из самих физиков только немногие знают теорию относительности в деталях, потому что их специализация не нуждается в употреблении этой теории из физиков, которые используют теорию Эйнштейна по своей специализации, только немногие избранные могут доказать её как теорему самим себе или другим. Другие просто довольствуются фактом, доказанным предшественниками. Теория относительности это несколько толстых тетрадей с плошных формул. Всеми учёными она признаётся на основании авторитета Эйнштейна и немногих физиков, способных её доказать. Всем человечеством планеты Земля она признаётся как аксиома на основании авторитета науки а значит, на основании авторитета нескольких человек, имен которых не знает почти никто. Мы верим в том, что научно, в кавычках, на основании авторитета, но не доказательств или очевидности. И так давно во всех научных областях. Причина этому в глубочайшей специализации современной науки, разделившейся на множество мелких и мельчайших ветвей. Поэтому мировоззрение ученых складывается в взаимном доверии друг к другу, а наше – на основании доверия науки вообще такова реальность современного познания. Перед нами выбор: пойти собственным путём от начала начал, начиная с семиотизации камней и кузнечиков, или довериться выводам физиков хотя бы на некоторое время, чтобы сопоставить их с концепциями мудрецов прошлого. Второй вариант для нас на данный момент предпочтительнее, и мы выберем его. Итак, Из чего состоит этот лист бумаги? Это типографская краска, которой напечатаны буквы. Из чего состоит хрусталик нашего глаза, который читает эти буквы? Что говорит об этом современная точная наука физика? Как ни странно, она скажет об этих вопросах так. Они поставлены некорректно и во многом абсурдны. Всё это давно устаревшие и ставшиеся только в школьных учебниках понятия. Если придерживаться точности, продолжит она, то всё, о чём вы говорите, и всё, о чём вы думаете, не больше, чем великая иллюзия, заставляющая вас верить, что это лист, это краска, а это глаз. На самом деле ни того, ни другого не существует как отдельных вещей, предметов самих по себе, ибо все они временные, приходящие проявления единой незримой великой реальности-нереальности, пустоты-полноты который учёные когда-то по незнанию назвали неуклюжим словосочетанием физический вакуум. И, между прочим, у физика для такого важного тона и для таких явлений есть все основания. Когда учёные прикоснулись к новой реальности внутри атомных явлений, они даже не подозревали, в какой фантастический мир завела их любознательность. Не то что не существовало слов для обозначения всего того, что там творится, но трудно было подобрать сравнения и придумать термины для этого в кавычках. Здесь проблемы, связанные с языком, действительно серьёзны. Мы хотим как-то рассказать о строении атома, но мы не можем описать атом при помощи обычного языка. Гейзенберг В кавычках: "Все мои попытки объяснить эти новые открытия были абсолютно безуспешны. Это напоминало ситуацию, когда почва уходит из-под ног и не на что опереться". Эйнштейн